Утром горло не болело, но значительно увеличились лимфатические узлы, сделавшиеся подвижными и болезненными. Крылья носа слегка отекли и покрылись колониями пузырьков каждой не больше макового зерна. В ванной ждал еще один сюрприз. Белесоватые, будто бы пенящиеся в выделении из влагалища. «Все-таки простудилась», — решила Лариса Васильевна и приняла таблетку. Что с лицом? — нагловатым тоном спросила баба из отдела снабжения. — А что? — смутилась Лариса Васильевна. Она полутра гримировала свои кожные дефекты и, как оказалось, напрасно. — Вроде герпеса. — баба призгливо принюхалась. — Вечно у вас тут ванище и выбежала прочь. Оставшись одна, Лариса Васильевна полезла в сумочку за косметичкой. Действительно, еще недавно свежие пузырьки возле носа сохлись в струпике. На лбу же появились небольшие красноватые окраски, сидящие близко друг к другу уплощенные узелки. Их расположение напоминало своеобразную диадему. Лариса Васильевна густо напудрилась и вернулась к бумагам. Дома она около часа по сантиметру инспектировала свое тело. На ногах проступили сосудистые пятна. На боках, груди и животе возникла сливная сыпь с гненечками. При сдавливании гноничок разрешался кровянистым и мутным содержимым. В местах тесного соприкосновения тела с бельем остались крупные, возвышающиеся над уровнем здоровой кожи бляшки, как после ожога крапивой. Вокруг шеи пигментация сделалась несколько темнее и приобрела сероватый оттенок. На его фоне расположились более светлые островки, создающие впечатление плохо вымытого тела. На ягодицах, изощрившись, Лариса Васильевна увидела неприятные красновато-синюшные припухлости. Наверное, пятна и сыпь из-за синтетики, мужественно успокоила себя Лариса Васильевна. Она сделала марганцевые примочки, кое-где обтерлась детским кремом, зудящее воспаление смазала йодом.